Из глубины коридора прибежал возбуждённый заместитель комиссара Корсак. Голубчик, у меня нет времени. Совещание по поводу славянского собора. Он хотел широко разведя локти пригладить жёлтый мох на висках, но передумал. Видно и на это у него не было времени. Я отниму у вас одну минутку. Он энергично выдвинул нижнюю челюсть, будто намереваясь проглотить назолевую муху. Говорите, я слушаю. Она жива. Корсак нервно заморгал. Кто? Ну, она. Девушка из моей квартиры. Как это? Жива. Она мне сегодня звонила. Вы что, рыхнулись? Нет, правда. Пришла ко мне, и мы пошли гулять. Кто? Вера Корновская? Вера Корновская. Та самая. Корсак посмотрел на меня озабоченно. Знаете, придётся и вас отправить на психиатрическое обследование. Пан комиссар клянусь. Он приблизился ко мне и отчеканил: "У меня есть результаты вскрытия. Она умерла от кровоизлияния, вызванного провосторонней травмы черепа. Этого не может быть. Может. Я буду вынужден ещё раз вас допросить. Попрошу не уезжать из города". Но ведь я 2 часа назад её видел. Примите что-нибудь успокаивающее. Я стоял перед ним ошеломленный. Кто-то пробежал у меня за спиной, шурша старыми газетами. Я уже сам ничего не понимаю. Знаете, приходите на славянский конгресс. Это будет событие европейского, да что я говорю, мирового масштаба. А теперь до свидания, у меня дел не в проворот. И энергично пошел обратно. Потом вдруг остановился, словно что-то припомнив. но только махнул рукой и сказал, глядя в окно: "А, неважно". Я вышел на улицу, постоял у двери, собираясь с мыслями. К тротуару подкатывали полицейские машины, другие, припаркованные на небольшом пятачке, резко срывались с места, включая синие маячки на крыше. А тавсюду сползались тучи, пузатые, чёрные. Где-то вдалеке прогремел гром, а может быть, старый дом обвалился. присвитая богородица что происходит всё начинается с изныва судьба на меня ополчилась это какое-то недоразумение но если это девушка или молодая женщина действительно лежит раскормсенная в прожекторской я же сегодня с ней разговаривал даже хотел обнять или хотя бы коснуться руки может мне в первые жизни снится бесконечный сон никогда раньше я не видел во сне приличного полнометражного фильма Господи, почему на меня такая напасть? Наверное, надо помолиться, но ведь в этот момент миллиарды людей о чем-то просят Бога. Кто должен исполнять наши желания, которые, будучи исполнены, только нарушат логику природы, предназначения и того автоматизма, который мы называем роком? Я закашлялся. Сердце опять застучало о рёбра. Горло сдавил панический страх, хотелось куда-то бежать, удирать. Но куда бежать и зачем? Большая капля шлёпнула меня по лбу. Я побрёл вперёд, спустился по ступенькам в подземный переход. Все стены были исписаны и изрисованы краской из пульверизатора. Стены плача, стены греха, стены бунта. Я остановился и машинально прочел чей-то стих или афоризм, запечатленный на стене красной акриловой краской. Поэт идет, поэт видит, поэт правду скажет, поэт по совести осудит, а поэту в жопу хуй. Никто этой надписи не стер. Привыкли. Вульгарность — наше мертвое море. Ханство — наше красное море. Омут — наше красное море. Бешеная круговерть необъяснимых волн отчаяния. Это уже было. Все уже было. Но неизвестно, что будет. Я вышел на площадь трех крестов. Поперек тротуара лежала опрятно одетая женщина, держа над собой большой плакат «Спасите Польшу». Неподалеку на стоянке такси водитель бил несговорчивого клиента. Никто не спешил бедолаге на помощь. Зато к демонстранке то и дело подходили прохожие и вступались с ней в дискуссию. Когда-то меня волновала судьба моего отечества, но со временем и это прескучило. Я внутренне разбит. Вернее, зеркало моего сознания разбилось на мелкие осколки, вроде бы всё отражает, но в виде атомов. И не дрожь меня пробирает, а что-то пересыпается под грудиной, под разбитым лбом. Раздробленные мысли, раздробленные предчувствия, раздробленные инстинкты. Я вернулся домой. Сел на кровать, уже который день не застилавшуюся. Тупо посмотрел на кушетку. Зачем я приволок ее обратно в свою комнату? Что делать? Лучше бы всего пойти на почту и отправить себя заказной бандеролью. Но куда? Кому? За окном клубились темные тучи, сталкиваясь с еще более темными. Где-то над старым мостом с глухим гулом прокатился первый гром. Первый гром первой весенней грозы. Но ведь я её видел. Шёл с ней рядом, касаясь рукой её сумочки, сидел на скамейке так близко, что не только чувствовал запах восточных духов, но и ощущал лёгкое тепло её тела. Что делать? Раздался звонок. Я механично поднял трубку и услышал длинный гудок. Звонили в дверь. Первым моим желанием было спрятаться под кровать. Но толку-то что? Хуже на этом свете мне уже не будет. Я открыл дверь. Передо мной стоял Тони Мицкевич с зонтом в руке. Пожалуй, он всё-таки больше похож на поэта, чем на далай-ламу. Аккуратно закрыл зонтик. Я пришёл с утешительницей. Можно? Можно. В комнате он вытащил из кармана бутылку виски какой-то незнакомой и, видимо, очень дорогой марки. Выпьем по маленькой, как в старые времена. Какие времена? Так говорится. Доставай стаканы. Я подошел к окну. Со стороны дворца культуры летел сильный дождь, разбиваясь об асфальт сотнями сверкающих брызг. Под моим балконом мог бесконечно длинный лимузин. Значит, это не сон. То не настоящий. и миллионы его настоящие. Всё усложняется. Нет у меня больше сил терпеть. Что усложняется? А, долго рассказывать. Тогда тащи стаканы. Я подошёл к буфету, сильно потрепанному жизнью. После отъезда жены я его ни разу не открывал. Дверцу заклинило, но я кое-как справился. Внутри стояло несколько бутылок со остатками спиртного, валялись старые поздравительные открытки. Я достал два стакана, поставил на стол. Закусить нечем. Не беда, сказал Тоня. Я об этом подумал и вынул из кармана пальто красиво упакованную коробочку, в которой были бутерброды с чёрной икрой. За окном сверкнуло, потом прогремел гром. Мы с минуту смотрели в окно, исхлёстанное крупными каплями Это здесь случилось? спросил Тони, разливая виски. Да. Здесь, неуверенно ответил я. На этой кровати? На кушетке. Тони оглядел неудачный гибрид конопеса томанкой и молча покачал головой. Ты меня ни с кем не путаешь, внезапно спросил я. Он удивлённо на меня посмотрел. Лететь за 1000 километров ради какого-то неудачника? Нет. Это ты. Я тебя до конца дней не забуду. Но почему? Неважно. Потом скажу. Мне стало не по себе. Только этого мне не хватало. Хорошо бы открыть балконную дверь и سيгануть головой вниз на лимузин, выстланный изнутри шкуры бедного тигра или несчастного леопарда. Опять сверкнуло и загремело. Я отпил глоток, поперхнулся и долго кашлял под сочувственным взглядом Мицкевича. Да, в моих родных краях многие носили эту прославленную фамилию. А он задумчиво глядел в свой стакан. Знаешь, я иногда думаю, может, купить у русских эту воркуту, купить, сравнять с землёй и засадить тюльпанами. Кажется, они хорошо переносят холода. Не дурная идея, как ты считаешь? Тоня, Столько лет прошло, но я не могу забыть. И чем дальше, тем хуже. Глушу себя работой, миллионами, Америкой, бестолку. Не было в Иркутске. Забудь. За это время выросло несколько поколений. Мы живём среди чужеземцев. Он начал рыться в набитом кредитными карточками бумажнике. Большая часть из них была золотого цвета. Я уже знал, что это значит. На, почти Он протянул мне четвертушку бумажного листа. Я увидел чистокол славянских букв и в полголоса прочитал по слогам. МВД СССР. Министерство внутренних дел КОМИ АССР. Управление исправительно-трудовых учреждений. Архивный отдел. 14 января 1992 года. Город Воркута. Справка. выдано гражданину Мицкевичу Антону Михайловичу по национальности поляк, уроженец города Троки, Литва. Осуждённому особым совещанием при МВД СССР 25 июля 1945 года по статье 58-1а, 58п УК РСФСР. на 7 лет лишения свободы в том, что он действительно отбывал срок наказания в местах лишения свободы с 4 декабря 1945 года по 4 декабря 1956 года, откуда освобождён по отбытии срока наказания. Заведующий архивом УИД МВД Коме АССР и С. Кулик, архивариус Т. В. Назарова. кончил читать, сложил листок и вернул Тоне. «Звучит, как строфа из современной Библии», сказал я. Мицкевич, напряженно слушавший этот читанный, перечитанный текст, вздохнул, спрятал свою реликвию и поднял стакан. «Да, за каждой буквой, за каждой запятой кровь и кости. Где-то над городом гремел гром». Иногда вспыхивала молния, а проливной дождь барабанил по окнам, подоконникам, железным крышам и обвисшим маркизам над витринными магазинов. Я встал, чтобы зажечь свет, но то не удержал меня движение моей руки, на которой сверкнули огромные золотые часы. Не надо. Я сел на стул. С минуты мы прислушивались к низствуству первой грозы. Зачем ты себя терзаешь? Честное слово, не понимаю и не поймёшь. Никто из тех, кто там не побывал, не в состоянии понять. Но это прошлое погребено под благополучием, успехом другой, сумасшедшей жизни. Мицкевич вертел в пальцах стакан. Я прочёл много воспоминаний об этих лагерях, собственно, всё, что опубликовано. Но часто меня раздражает назоливое морализаторство авторов. Чем меньше человек пробыл в лагере, тем с большей легкостью осуждает ближних. А я уже никого никогда не буду судить. Он на минуту умолк. Но почему ты именно ко мне с этим приехал? Погоди. Я несколько лет, да изрядный кусок времени провел в шахте. И был у меня там приятель, паренек из наших краев. Осенью сорок четвертого этому мальчишке... Ему тогда было 17 лет. Командир, не то капитан, не то ротмистр, приказал привести в исполнение приговор. Убрать осведомителя НКВД. Малы пошёл, агента застрелил, но его схватили. Под пытками он выдал своего командира. А теперь, много лет спустя, я читаю исторические труды, в которых этот командир прославляется как герой и мученик. А мой лагерный друг в то время почти ребёнок. Астасья в истории страны как предатель, ренегат, символ позора. Ну и что получается? Человека, который легкомысленно отправил пацана на ужасное задание, возводят в ранг святых, а жертву его беспечности раз и навсегда сталкивают в наше национальное пекло. Нет. С этим я не могу согласиться. Я смотрел на кушетку и видел, что она стоит криво. В изголове лежал заблудившийся отблеск, продравшийся через грозовые тучи солнца, а может, уличного фонаря. Строка в истории, случайность. И развенчание истории тоже. Так уж сложилась жизнь у этого ротмистра и у этого парня. И ничего ты тут не изменишь. Но я постоянно об этом думаю. Я о разных других случаях и обо всей нашей лагерной голгофе. Он полез в карман за сигаретой. прикурил от зажигалки, кажется, тоже золотой, украшенный какими-то камушками. А помнишь, кто меня выдал? Я встал, чтобы повернуть выключатель. Кто тебя выдал? Не знаю. Откуда мне знать? Комнату залил яркий свет. Ты, сказал он сочурившись. Ты меня выдал. А столбенев я застыл посреди комнаты. Я выдавил с трудом. «Да, ты. Погаси свет!» Я послушно погасил. «Тони, с тобой творится что-то неладное. Ты обезумел в этом безумном мире, ведь мы вместе партизанили. Вспомни, кажется, это было на Пасху сорок пятого. Мы сидели в какой-то усадьбе на краю Рудницкой пущи. Светало, мы чистили оружие, и мне пришла в голову дурацкая идея поиграть в русскую рулетку. Я повернул барабан на Гана». Барабан с одним патроном и нажал курок. На мою беду револьвер выстрелил. Пуля пробила тебе ладонь, когда ты поднял руку, чтобы перекреститься или пригладить волосы. Помнишь, мы целый день убегали, петляли в пуще, потому что вокруг полно было карательных батальонов. И я всё время тебя тащил, хотя другие сменялись каждые полкилометра. Мицкевич горько усмехнулся. Да я никогда не крестился. Я же караим. Я всегда был караимом. Ты меня выдал в городе. Язык у тебя очень длинный. Протрепался кому-то, что я прячу оружие, кстати, советский наган. Тони, я, кажется, тоже начинаю сходить с ума. Меня же не было в городе. Мы вместе ушли к партизанам. Покажи правую руку. Он затянулся сигаретой и спрятал руку под стол. Зачем тебе моя рука? Я приехал не для того, чтобы сводить с тобой счёты или с кем-нибудь ещё. Я выскочил из-за стола. Стёкла зазвенели от очередного удара грома, не спеша удалявшегося в сторону Праги. "Дай руку". Я схватил Мицкевича за плечо, а он со всё той же кривой усмешкой отвёл руку назад. Тогда я зажёг свет и силой рванул в вяло сопротивляющуюся руку. "Гляди, Тоня, вот он шрам, прямо посередине. Пуля прошла на вылет". А он беззлобно рассмеялся. "Эта дрель прошла на вылет". в автомастерской в начале моей американской карьеры обескураженный я вернулся на свою разворошенную постель сел обхватив руками тяжёлую как цементная глыба голову опять где-то ударил гром электрический свет на мгновение померк тони ведь если постараться можно найти свидетелей одна из наших связных живёт в данске не надо усложнять нашу общую судьбу ты начитался партизанских книжек. У вас они были в моде. Выдал меня и точка. Подошёл, похоже, с намерением дружески меня обнять, но только потрепал по плечу. Я же знаю, ты не нарочно. И не будем больше к этому возвращаться. Ты специально пролетел на собственном самолёте, чтобы мне это сказать, напомнить, пристыдить? Нет. Я прилетел с другой целью. Но ты единственный на свете свидетель моей молодости. Нам с тобой снятся одни и те же сны. Тоня, мне вообще никакие сны не снятся. Я мало что помню, но не забыл, что прострелил руку товарищу, которого мы потом спрятали в лесной сторожке. Ну хорошо, мне пора. У меня назначена встреча. Почему-то внёс за меня залог. Он молча направился к двери. Не уверен, что мы с тобой когда-нибудь встречались. Он обернулся и торжественно произнёс: "Я тебя прощаю". Я кинулся за ним вдогонку, но он уже был на лестнице. Я подбежал к окну. Тучи медленно расступались. За дворцом темнота оттреснула и на небо выплеснулась пригоршня красно-закатного зарева. Хоть бы кое-как собрать мысли, хоть бы унять эту дрожь во мне, вокруг меня, надо мной. Я человек внушаемый. придлежу к разряду людей, которых можно убедить в чём угодно. Какая-то вина лежит на мне, на ближних, на всём ныевом ковчеге. Кто-то внёс это ощущение греха в наш генетический код. Из неестественно длинного лимузина выскочил шофёр и раскрыл огромный чёрный зонт, но нужды в этом не было. Мицкевич вышел из-под двородни под собственным зонтом, наверное, золотой или платиновой ручкой. Они сели и уехали, оставив за собой хвост пара, то ли дыма. Где-то в соседнем подъезде начали долбить очередную стену. Жизнь шла вперёд, но не моя. Мою кто-то остановил, как стрелку часов, часов с кукушкой или с курантами, исполняющими полонез прощания с родиной. Славы тебе, неведомый, непостижимый, неразгаданный с лет моего существования, как письмо в бутылке. пляшущий на морских волнах совершает свой неуверенный полёт в банальном межзвёздном пространстве вместе с консервными банками, ржавыми обломками старых забытых ракет, окаменевшими отходами давно скончавшихся астронавтов. Я родом с маленькой провинциальной планеты, которая за год описывает небольшой круг возле своего неказистого солнца. Я плоть некоего физического феномена, который мы назвали жизнью. Чем мы ограничились, поскольку явление это нам до сих пор непонятно. Наша планета окутана неизвестно кем плащом воды и земли, а мы, то есть молекулы жизни, вышли из этой воды или из воды и земли, то есть из праха, и живём среди себе подобных в гуще жизни, а вернее в её закоулках, в шах, надёжно укрывшись в долинах рек между высоких скал. Топливо Энергия, привод, который заставляет нас двигаться, торопляет, гонит куда-то вслепую. Страх смерти, то бишь уничтожение в вечном процессе превращения энергии. Возможно, чтобы облегчить невыносимое из-за своей непонятности существование, мы придумали некий способ, позволяющий глушить постоянное беспокойство, подавлять судорожные приступы страха и придумав Назвали его любовью, украсили этим венком, сплетённым из самого прекрасного, что есть в наших мыслях, чувствах и намерениях. Заурядный, пошловатый и даже немного унизительный инстинкт продолжения рода или, если угодно, установленную тобой либо кем-то из твоего окружения, возможно, без твоего согласия, обязанность поддерживать эксперимент, подчиняться прихоти или насущной необходимости. цель которой мы быть может никогда не узнаем нарушив тем самым твое или твоих экспертов заветы и нормы мы соорудили для себя лично невидимый шатёр в котором на свой страх и риск и возможно вопреки законам сохранения материи зачали новую нашу собственную вселенную нашу пока ещё не великую бесконечность Я бежал по уже обезлюдевшим улицам в сторону старого miasta. Варшава рано ложится спать. Нет. Варшава рано начинает скрывать свою бессонницу. На западе, под занавесом чёрных туч, разовела полоска чистого неба. Моросил последний, оставленный грозой, реденький дождик. Я слизывал с губ влагу, постную, как слёзы. Я нашёл эту улочку. Неподалёку что-то гудело и постукивало, как будто за углом была фабрика. Я заглянул на рыночную площадь. Там ещё толпилась кучка зевак, глазея на выступление учредителя какого-то фонда, основанного очередной свежей испечённой партии. Под полотняным балдахином корячился молодёжный ансамбль, но слышны были одни ударные. Я увидел свисающий с балдахи на транспарант. Расплывшиеся буквы складывались в надпись «Славянский собор». Какой-то пенсионер с собакой на поводке, пенсионеров теперь расплодилось без счету, и так, какой-то пенсионер сказал мне с доверительной улыбкой «Столько новых партий, названий уже не хватает». Мужчина врашитый цветными нитками косоворотки то ли скетч разыгрывал, то ли произносил шутливую речь, Подъехала полицейская машина и остановилась посреди площади. Знакомая с виду наркоманка ходила среди зевак, выпрашивая подаяние на порцию компота. Я запомнил этот дом со слегка покачивающейся на ветру или на сквозняке латунной вывеской. Повернул дверную ручку и вошел в длинный тесный подъезд. Узкая лестница с деревянными перилами вела куда-то на чердак. На всех этажах были солидные двери черного дерева. с набжонной медными табличками с фамилиями владельцев. Она не могла жить за такой дверью. С бьющимся сердцем я поднимался всё выше, пока не оказался на последней площадке, в более поздней надстройке, где увидел приступку из светлого дерева и дверь из светлого дерева, анонимную, не отмеченную никаким отличительным знаком. На ней была только медная колотушка, видимо, скорона, держащего в пасти кольцо. Я постучал этой колотушкой, заглушая разносящуюся между крышами домов монотонную барабанную дробь. Долго никто не открывал. Тишину за дверью не нарушили ни шаги, ни перешептывания, ни шорохи. А у меня сердце уже подкатывало к горлу, мешая дышать. Закрыв глаза, я растерянно прислушивался к стуку барабана и своего сердца. И вдруг дверь бесшумно отворилась. На фоне слабо освещённого прямоугольника стояла она, одетая так же, как на прогулке, только без шляпки и сумочки. Простите, ради бога, простите, что так поздно, но это очень важно. Она смотрела на меня без удивления, но и не слишком приветливо, словно я вызвал её неподготовленную из другого измерения или из другого мира. Я могу войти? Она посторонилась. Прошу. Я увидел вереницу сумрачных чердачных помещений, какие-то косые стены и наклоненные потолки, опирающиеся на столбы из потемневшего натурального дерева. Кои где висели сшитые из поблёскивающих и матовых лоскутов коврики со схематичными натюрмортами и женскими портретами. Кто вы, пересохшими губами спросил я. Она медленно пятилась от меня. Что случилось? Кто вы? Мне необходимо это знать. Она мягко улыбнулась. И ради этого тащиться через весь город, да вы насквозь промокли. Воспаление лёгких обеспечено.